В мире Хомана действительно три дневных светила, лишь одно из которых, жёлтая Айма, является солнцем в привычном понимании этого слова, то есть звездой. Второе солнце это планета Юм, целиком состоящая из неизвестного светящегося металла, а бледно-голубое солнышко это спутник Хоманы, маленькая планета Уава. которая обладает необъяснимым свойством отражать свет Аймы и Юма в дневное время. Два других спутника, Вон Рао и Авуа, появляются в небе ночью, в точности как наша Луна. Тайные науки мира Хомана подразделяют всех без исключения обитателей этой планеты, людей, животных, птиц, растения на 10 категорий – в соответствии с их происхождением, предназначением и врождёнными свойствами. Не удержусь от искушения изложить обрывки кое-как усвоенной мною причудливой информации. Поскольку в то время я ещё прихваривал антропоцентризмом и интересовался по большей части людьми, здесь речь пойдёт о людях. Добавлю только, что всё ниже изложенное в той или иной степени относится и к другим формам органической жизни. Хурмангара жители обитатели очень большая группа народов Хурмангара существовали сначала времён как некая данность отсюда и термин жители не выдающимися способностями к чему-либо не особой одухотворённостью хурмангары не обладают причём люди нередко уступают в интеллектуальном и духовном развитии животным и растениям хурмангара которые по крайней мере обладают врождённым естественным чувством гармонии с окружающим миром. Люди хурмангара ведут в основном физиологическое существование. Деление единого народа на более мелкие группы у хурмангара происходит довольно часто, но как правило, не по причине сознательных миграций или массового следования за вождями, а как результат случайного разбредания по обширным пустынным территориям. вследствие неумения ориентироваться на местности. Живут хурмангара, где придётся, часто используют для жилья естественные природные образования дупла, пещеры. Некоторые самые способные всё-таки строят себе жилища, не блещущие архитектурными излишествами. Орудия труда и войны используют самые примитивные, если вообще используют. Познаний в науках или магии у них отродясь не было. Вследствие наблюдений за природными явлениями у хурмангаров иногда возникают суеверия или примитивные религии. Например, дождь идёт, большой человек с неба мочится. На пользу хурмангара нередко шёл контакт или даже смешение с другими более развитыми народами, которые обычно используют их как слуг, а иногда и просто бескорыстно просвещают. Впрочем, многим хурмангара не помогло даже покровительство добросердечных мараха. Остаётся добавить, что из этого правила, как и из любого другого, есть исключения. В качестве блестящего примера мне привели загадочных шаманов аймым и просвщённых горцев хутуфьялфа. Поэтому можно заключить, что положение хурмангара не является безнадёжным. Мараха, хозяева как и хурмангары, существовали в мире хумана с начала времен как некая данность. Общая численность людей и животных и растений мараха очень невелика, но они довольно равномерно расселились по всей планете. Считается, что мараха рождены для того, чтобы пользоваться всем, что есть в мире хумана, и одновременно присматривать за порядком в этом мире, как за порядком в своей душе. Отсюда и термин хозяева. Насколько я понял, все без исключения мараха от рождения обладают выдающимися способностями, особенно в области загадочной магии мира хомана, и отличаются от обычных людей куда больше, чем мы можем себе вообразить. Хотя иногда и иллюзия сходства бывает почти полной. В то же время каждый народ мараха следует по своему собственному пути, и нередко избранный путь оказывается тупиком. По крайней мере, так говорят сами мараха.